Глоба 12. Три крылатых бизона На следующее утро наши путешественники снова пустились в путь, и в течение нескольких дней никаких особенных приключений с ними не произошло. Они пересекли много больших рек, среди которых можно назвать нечес и Тринити в Техасе. Между реками Тринити и Брасос с мальчиками произошел случай, который чуть было не закончился очень печально. В жаркие дни юные охотники обычно в полдень делали привал, чтобы отдохнуть самим и дать отдых животным. Это добыча большинства путешественников в диких местах, и он получил название «Полдника». С этой целью мальчики остановились однажды на опушке леса и спешились. Позади них был лес, сквозь который они только что проехали, а перед ними расстилалась прерия – которую они намеревались пересечь вечером, пользуясь прохладой. Поверхность прерии была совершенно гладкая и покрыта зеленым ковром бизоновой травы. Однообразие картины нарушалось лишь время от времени попадающимися островками низкого кустарника. Вдали виднелся густой лес вечно зеленых дубов, окаймлявший прерию с противоположной стороны, и, хотя этот лес казалось был всего в 2-3 милях, на самом деле он отстоял от места привала не менее чем на 10 миль, так обманчив прозрачный воздух этой возвышенной местности. Местность, в которой находились сейчас мальчики, представляла собой так называемую «лесистую прерию», то есть прерию, в которой попадаются рощицы и лески. Итак, наши путешественники только спешились и собирались уже расседлать лошадей, когда их внимание было привлечено восклицанием Франсуа. «Смотрите!» – кричал он, указывая на прерию. «Бизоны! Бизоны!» Базиль и Люсьен посмотрели в указанном направлении. На гребне небольшой возвышенности виднелись три больших темных силуэта. Они двигались. Один из них был явно меньше остальных двух. «Конечно же, это бизоны!» — продолжал Франсуа. «Посмотрите, какие они большие! Это, без сомнения, два быка и корова!» Братья согласились с ним. Никто из юных охотников никогда не видел бизонов в их родной пустыне, и, конечно, у них было очень туманное представление о том, как те должны выглядеть на расстоянии. «Должно быть, это все же бизоны! Лось или олень казались бы рыжими, волки — Рыжеватыми или белыми. Это не могли быть и медведи, поскольку те не стали бы ходить по прерии втроем. Если только это не гризли, которые действительно иногда выходят на открытое место, чтобы выкопать себе репу или другие корни. Однако это маловероятно, так как гризли почти никогда не заходят так далеко на восток. Нет, это не гризли. Ясно, что это и не мустанги. Следовательно, это бизоны. Как и все, кто видит бизонов впервые на их родных пастбищах, наши юные охотники пришли в сильное волнение, главным образом от того, что встреча с этими животными являлась основной целью их экспедиции, целью долгого и опасного путешествия. Братья стали совещаться, как добыть этих животных. Ясно, что среди трех бизонов – не было ни одного белого, но это не имело сейчас значения. Нашим охотникам хотелось попробовать мясо бизонов, а погоня за этими бизонами послужила бы им хорошей практикой, которая смогла бы пригодиться потом. Но какой способ охоты применить в данном случае? «Конечно, погоню», заявил Франсуа с видом опытного охотника за бизонами. «В прериях» Существует несколько способов охоты на бизонов, применяемых как белыми, так и индейцами. Наиболее распространенный из них тот, о котором говорил Франсуа – погоня. Этот способ состоит в том, что охотник верхом на лошади просто догоняет бизона и стреляет ему в сердце. Попасть надо обязательно в область сердца, так как иначе вы можете выпустить в тело животного хоть 20 пуль пуль, а бизон все-таки ухитриться от вас уйти. Охотники целятся немного выше груди и пониже плеча. Белые охотники стреляют из ружей, иногда из большого пистолета, который лучше подходит в данном случае, ибо его легче заряжать на скаку. Индийцы предпочитают лук, так как могут быстро послать стрелу за стрелой, убивая за одну погоню сразу несколько бизонов. Индейцы так хорошо владеют этим оружием, что их стрелы иногда пронизывают тело бизона насквозь и выходят с другой стороны. Порой индейцы применяют копья, которые мечут бизонов, поробнявшись с ними. Другой способ охоты на этих животных называется скрад. Он состоит в том, что охотники незаметно подкрадываются к бизонам на расстоянии выстрела, затем стреляют из ружья снова заряжают и снова стреляют, и так далее, пока не убивают многих, прежде чем животные успевают убежать. Иногда охотник подкрадывается совсем близко, и, прячась за телами уже убитых им бизонов, ведет огонь, пока не уничтожит почти все стадо. В таких случаях охотник старается держаться с подветренной стороны, так как иначе эти животные обладающие гораздо более острым обонянием, чем зрением, подчуяв его, мгновенно убегают. У бизонов такое острое чутье, что они могут обнаружить врага, если он подходит с наветренной стороны, даже на расстоянии мили и более. Охотясь способом скрада, охотник иногда надевает на себя шкуру волка или оленя, и бизоны, принимая его за одного из этих животных, подпускают на расстоянии выстрела. Рассказывают, что один индейец пробрался таким образом в середину стада и из лука перестрелял всех бизонов одного за другим. Способ скрада иногда лучше, чем погоня. В этом случае охотник бережет свою лошадь, нередко измученную, и может убить большее количество бизонов и получить много шкур, если в этом заключается его цель, как это часто бывает. Если же это только путешественник или траппер, занимающийся ловлей бобров, который просто хочет добыть себе бизона на обед и ему не нужно более одного, погоня является наиболее верным способом. В таком случае, однако, охотник может убить лишь одного или от силы двух-трех, так как пока он стреляет в одних и перезаряжает ружье, стадо разбегается, а его лошадь уже измучена и не может продолжать погоню. Третий способ охоты на бизонов – окружение. Этот способ применяется только индейцами, поскольку белые охотники редко выезжают в прерии в таком количестве, чтобы быть в состоянии окружить стадо. Само название почти объясняет характер этой охоты, которая производится следующим образом. Когда отряд охотников-индейцев обнаруживает стадо бизонов, они рассыпаются и окружают стадо. Им удается достигнуть этого очень скоро на своих быстрых лошадях. Как всякие охотники в прериях, будь то белые или индейцы, они охотятся, конечно, верхом. Как только круг замыкается, индейцы с громкими криками скачут внутрь круга, изгоняют всех бизонов в центр, в тесную группу. Затем индейцы набрасываются на них с луками и копьями, и каждый охотник убивает сколько может. Бизоны пугаются, мечутся туда-сюда, и лишь немногим удается убежать. За одну такую облаву индейцы иногда уничтожают стадо, состоящее из сотен или даже тысяч бизонов. Индейцы совершают такое массовое уничтожение с двумя целями. Во-первых, чтобы добыть мясо, которое они сохраняют путем вяленья, разрезая на тонкие длинные куски и высушивая на солнце. Во-вторых, чтобы добыть себе шкуры, которыми они покрывают свои палатки и постели, и из которых делают одежду. Много шкур индейцы меняют в факториях белых, специально для этого расположенных в удаленных районах. Там они получают взамен ножи, ружья, пули, порох, бусы и киноварь. Есть еще один способ охоты на бизонов, применяемый индейцами. Он не похож на последний только что описанной, но еще более жесток. Большая часть мест, где водятся бизоны, представляет собой высокие нагорные прерии, которые в Азии называют «степи», а в Мексике и Южной Америке – «столовые горы» или «плато». Такие равнины поднятые над уровнем моря на высоту от 3 до 6 тысяч футов. Во многих местах этих плат имеется Так называемые каньоны, или, что вернее, баранкосы которые, вероятно, образовались под влиянием размывших их потоков воды во время дождей. Эти каньоны обычно сухие и представляют собой огромные расселены, глубина которых доходит до тысячи и более футов. Они тянутся на десятки миль. Иногда две такие расселены пересекаются, образуя треугольник или полуостров, И путешественник, попав туда, должен повернуть обратно, поскольку он окружен пропастями, которые уходят вглубь земли. Если индейцам удается загнать бизонов к одному из таких каньонов, они окружают животных с трех сторон и гонят к пропасти. Когда бизоны уже близко от пропасти, индейцы бросаются на них с дикими криками, и бизоны, обезумев от страха, слепо кидаются вперед. Все стадо иногда прыгает таким образом в пропасть, передних выталкивают задние, а те, в свою очередь, вынуждены прыгать, иначе преследующие их всадники вонзят в них копья. Когда индейцев недостаточно много, чтобы произвести окружение, они собирают сухой помет и складывают его так, чтобы получается нечто похожее на человеческие фигуры. Помет – размещают двумя рядами, которые постепенно сближаются и ведут к обрыву. Индейцы гонят бизонов между этими двумя рядами, и животные, принимая кучу помета за людей, направляются вперед, к краю пропасти, где охотники делают шумный набег и заставляют бизонов прыгать в пропасть. Существуют и другие способы охоты на бизонов. Например, преследование их по снегу, когда охотники на лыжах легко нагоняют и убивают их. Некоторые мексиканские охотники с бизонами, называемые в южных прериях сиболерос, ловят бизонов при помощи лассо. Но этот способ применяется часто обычно в тех случаях, когда охотники хотят поймать молодых телят живыми, чтобы вырастить их. Все эти способы были известны нашим юным охотникам, то есть знакомы по рассказам. Они часто слышали об этом, от старых трапперов, приходивших в Луизиану и иногда проводивших ночь под кровом их отца, так как полковник очень любил принимать старых трапперов и слушать их рассказы. Именно из этих источников Франсуай подчеркнул свои знания относительно охоты на бизонов, что и заставило его гордо воскликнуть «Конечно, погоню!». Базиль и люсиен задумались, не сводя глаз с трех бизонов. Их было как раз по одному на каждого охотника. Мальчики могли разделиться и погнаться каждый за своим, тем более, что они находились слишком далеко от какого бы то ни было укрытия, и поймать бизонов способом скрада оказывалось невозможным. Кроме того, лошади были свежие, так как накануне было воскресенье, а наши путешественники взяли себе за правило всегда по воскресеньям давать отдых себе и своим животным. Так им велел отец перед отправкой в путь. Взвесив все это, юные охотники остановились на погоне, как на наиболее приемлемом способе. Жанет привязали к дереву и оставили позади со всей поклажей, которая еще не была снята с ее седла. Маренго, конечно, взяли с собой, так как он мог пригодиться, чтобы затравить старого бизона, если удастся его ранить. Все, что могло помешать охотникам, они оставили с Жанет, и все трое поскакали в прерию, по направлению к животным Мальчики договорились, что каждый наметит себе одного, и затем при помощи ружья и пистолета сделает все от него зависящее. Франсуа зарядил оба ствола крупной дробью, и был уверен, что вот-вот подстрелит своего первого бизона. Когда мальчики подскакали поближе, их внимание привлекло то, что тела этих странных животных блестели. Что же это, бизоны или нет? Братья тихо ехали вперед, внимательно вглядываясь в животных. Нет, это не бизоны. Грубая, косматая шкура бизонов не могла бы так блестеть, а шкура этих животных так и отливала на солнце при каждом движении. «Это не бизоны», — сказал Люсьен после того, как внимательно вгляделся, приложив к глазам руку козырьком. «Кто же это тогда?» — спросил Франсуа. «Послушайте», — ответил Люсьен. «Слышите?» Все трое натянули поводья и остановились. Они ясно услышали громкое «Гобл-обл-обл». «Клянусь жизнью!» — воскликнул Франсуа. «Это кричит старый индейский петух». «Совершенно верно!» — с улыбкой ответил Люсьен. «Это дикие индейки!» «Индейки?» — отозвался Базиль. «Мы приняли индейок за бизонов?» «Какой ужасный обман!» Все трое сначала посмотрели недоумевающий друг на друга, а затем принялись от души хохотать над своей ошибкой. «Не будем никогда никому об этом рассказывать», — сказал Базиль. «Над нами все станут смеяться». «Нисколько», — ответил Люсьен. «Такие ошибки часто совершают и старые охотники, находясь в прерии. Это очень распространенный атмосферный обман зрения». «Я слышал о еще худших случаях. Ворону принимали за бизона». «Значит, когда мы встретим бизонов, я думаю, мы примем их за мамонтов», — заметил Франсуа. «И разочарованные охотники...» Сосредоточили теперь все свое внимание на том, чтобы добыть всех трех крылатых бизонов.